Глава седьмая. Чтобы все было окей. «Пошли на кухню, а то я еще не завтракал», — сказал Райделл. Увидев Эрнандеса в цивильной одежде, он испытал нечто вроде потрясения. Хотя чего тут, собственно, так уж потрясаться? На службе форма, а после звонка носи, что хочешь. Например, Тусклый голубой безрукавный комбинезон и немецкие пляжные сандалии с пупочками на стельках, которые, считается, все время массируют тебе ступни, и ты от этого очень здоровый. На предплечьях Эрнандеса синили крупные римские цифры, грехи молодости. Такого типа татуировки делают себе члены молодежных банд. Ступни у него были коричневые от загара и какие-то такие, ну, вроде как медвежистые. Сейчас, во вторник утром, они были в доме одни. Кевин уехал в развинь пошире ноги, остальные тоже разошлись по своим делам, чем бы уж там они не занимались. Про Монику неизвестно. Может, сидит в своем гараже, а может и нет. Она с соседями не общается. Райдел достал из буфета свой личный пакет кукурузных хлопьев, заглянул внутрь. На одну миску вроде бы хватит. Затем он открыл холодильник и взял с решетчатой полки литровую пластиковую флягу с жирной надписью красным маркером. «Молочный эксперимент». «Что это такое?» — поинтересовался Эрнандес. «Молоко?» «Зачем там написано «эксперимент»?» «Чтобы никто не выпил». я придумал это еще в академии, когда жил в общаге. Он высыпал хлопья в миску, залил их молоком, нашел ложку и перенес... Все завтракательное хозяйство на кухонный стол. Миску стол выдерживал, но ставить на него локти было нельзя. Одна из ножек все время норовила подломиться. «Как рука?» «Прекрасно». Райделл снова забыл про своенравность стола и оперся о него локтями. По ободранному белому пластику потекла река молочно-кукурузной жижи. «На, вытри». Эрнандес отмотал от рулона длинный кусок бежевого бумажного полотенца. Это этого хрена, заметил Райдел. Он дико не любит, когда мы ими пользуемся. Полотенечный эксперимент, ухмыльнулся Эрнандес, бросая Райделу бумажный ком. Райдел промокнул молоко и собрал большую часть хлопьев. Он не мог себе представить чего это Эрнандесу здесь потребовалось. С другой стороны, он ровно так же не мог себе прежде представить Эрнандеса раскатывающим на белом дайхатсу сникере с динамической голограммой водопада на капоте. «Хорошая у тебя машина», — сказал Райдл, выскребая из миски остатки хлопьев. «Дочкина! Роза откомандировала меня в ремонтную мастерскую». Райдл прожевал хлопья, сглотнул. «Что, тормоза или что?» В рот долбанный водопад. Там должны быть еще всякие мелкие зверюшки. Они раньше вроде как высовывались из кустов и смотрели на него. На водопад, то есть. Фернандес прислонился к стене, взглянул на пальцы, высовывавшиеся из пупорчатых сандалей. Такие вроде как костариканские животины. Экология. Роза она у меня насквозь зеленая заставила нас перепахать все, что осталось от газона, и посадила эти сберегающие грунт штуки, ну, знаешь, которые вроде серых пауков. А в мастерской они не могут вытащить этих чертовых зверюк из кустов, не могут, и все тут, ну, хоть тресни. У нас ведь и гарантия не кончилась, и все эти дела, а толку — хрен. Он сокрушенно помотал головой. Райдл покончил с хлопьями. — А вот ты, Райдл, Ты был когда-нибудь в Коста-Рике? Не. -а. Вот рисуха у них. Ну, прямо тебе, Швейцария. Я и там не был. Да нет, я в смысле, что они делают с информацией. Точно как швейцарцы. Надежное хранение? Верно, сечешь. Хитрые они ребята. У них же ни армии, ни флота, ни авиации, ни хрена. Сплошная нейтральность. И они хранят для всех ихнюю информацию. Вне зависимости, что это за информация. Возьми из полки пирожок. Итро и говорю, ребята. И все заработанные деньги они тратят на экологию. Райдал отнес миску, ложку и влажный полотенечный ком к раковине. Он вымыл миску и ложку, вытер их, запихнул ком поглубже в подвешенный к раковине мусорный мешок, выпрямился и взглянул на Эрнандеса. Нужна от меня какая-нибудь помощь? — Наоборот, — улыбнулся Эрнандес, — это я хочу тебе помочь. Странная у него была улыбочка, не вселяющая особых надежд. — Я же тут все о тебе думал, в какое ты попал положение. — Хреново это, точно говорю, хреново. Настоящим копом ты уже не будешь. Теперь, когда ты от нас уволился, я не смогу взять тебя обратно ни на какую работу, ни даже ворота где-нибудь сторожить. — Ну, может, ты сумеешь устроиться в какую еще контору, назначить тебя в винный магазин, будешь сидеть в конуре, как бобик. Устраивает это тебя? Нет. Вот и правильно, что не устраивает. Ведь на такой работе угробить могут нахрен. Придет какой-нибудь придурок и разнесет это твою контору. В данный момент я веду переговоры насчет места в торговле. Не брешешь? Торговля? Чем торговать? Кровати, склепанные из чугунных садовых негритят, а еще узоры, сплетенные из столетней давности человеческих волос. Эрнандес сощурил глаза и направился к двери. Райдел решил было, что бывший начальничек обиделся и уходит, однако тот просто начал разгуливать из угла в угол. Дурацкая привычка. Он и в интенсикьюре всегда так. Развернувшись перед самой дверью, Эрнандес пошел прямо на Райдела. Вот такие мы, значит, крутые, все нам похрену. Ты иногда таким себя мудаком ведешь, что я просто и не знаю. Кончил бы выкобениваться и подумал, а вдруг я и вправду хочу тебе помочь. Он снова зашагал к двери. А ты бы сказал в простоте, что ты там такое придумал. Фернандес остановился, повернулся к Райдулу, вздохнул. Ты ведь вроде никогда не бывал в Северной Калифорнии, верно? Сам Сан-Франциско бывал? Есть там кто-нибудь, кто тебя знает? Нет. Интенсикюр имеет там лицензию. Северная этой Калифорнии. Другой штат, другие законы, другое отношение к делу. Прямо что тебе другая трижды долбанная страна. Но у нас и там до хрена всего. Административные корпуса охраняем. Гостиницы. Огражденные жилые кварталы. С этим там послабее, разве что в пригородах. Конкорд. Асьенда, бизнес-центр, всякая такая мутотень. Это тоже на нас. Не все, но большая часть. Так это ж та же самая шарага. Не берут меня здесь, так и в Сан-Франциско будет тоже. Возьми второй пирожок, если там осталось. Никто и не говорит, чтобы тебя нанимать. Просто там есть один мужик, с которым можно договориться. Он работает вроде как сам от себя. Свободный такой художник. У фирмы возникают иногда проблемы. И тогда они привлекают кого-нибудь со стороны. И этот мужик, он не интенсик юровский. Гуляет сам по себе. Тамошняя наша контора. У них вот сейчас и возникли проблемы. Подожди, подожди. О чем мы, собственно, говорим? О вооруженной охране? Этот мужик, он ищейка. Знаешь, что это такое? Ищет людей, сбежавших от долгов, от просрочной квартплаты и все такое или ребенка сбежавшего от родителей или кого угодно но на такие дела в наше время времящейк почти не нанимают теперь же компьютерная сеть Посылай почаще запрос фотографии в дейт америку ты найдешь голубчиков как миленьких не сегодня так завтра а то фернандес пожал плечами можно и к копам обратиться а потому главная задача ищейки начал Райдел, вспомнив одну из передач «Влипших копов». «Избавлять клиентов от необходимости обращаться к копам». «Или?» «В лицензированное сыскное бюро». «Совершенно верно», кивнул Эрнандес. Райдел направился к двери. Сзади по тусклому кафелю кухонного пола зашлепали немецкие пляжные сандалии. Только сейчас он почувствовал запах табака. Вчера на кухне кто-то курил нарушение условий аренды. Узнает хозяин, крику не оберешься. Хозяин сербский эмигрант, ездил в дряхлом пятнадцатилетнем BMW, БМВ, носил идиотские тирольские шляпы и откликался на имя Уолли. Зная, что райдел работает на Интенсикюр, Уолли подвел его как-то к своему БМВ и вытащил из-под приборной доски хитроэлектрический фонарик, здоровенную такую больше фото длинной штуку со специальной кнопкой чтобы выдавать мощную струю перечного газа. Он спросил Райдала, как тот думает, хватит этого или не хватит. Райдал соврал. Он сказал Оле, что люди, принимающие много плесуна, они даже любят получить хорошую дозу хорошего перечного газа. Он им вроде как нос прочищает и мозги, бодрости прибавляет, они торчат на нем, на этом перце. Войдя в комнату, Райделл взглянул под ноги и вдруг после стольких-то недель заметил, что ковер здесь точно такой же, как тот, по которому он ползал на карачках тогда, еще в Ноксвилле, в квартире этой самой стервы, с сбрендившего Терви. Чуть почище, но все равно такой же. Странно, как он раньше-то не заметил. Послушай, Райделл, не хочешь, так и не надо, и слава богу. У меня выходной отдыхать надо, а я тут с тобой рассусоливаю. Ну да, понимаю, тебя кинули какие-то там хакеры. Ты купился и среагировал слишком уж активно. Понимаю и сочувствую. Но так уж случилось. Никуда от того не денешься. А я хочу тебе помочь и предлагаю, что уж могу. Ничего другого у меня нет. И еще. Если ты справишься, поможешь фирме. Об этом узнают в Сингапуре и тогда, может быть, что-нибудь изменится. «Эрнандес, у меня сегодня выходной. Слушай, да я же не умею искать людей. Ты умеешь водить машину, а ничего другого и не надо. Ты будешь при нем, при этом сыщике водителем. Сам он не может водить, ногу недавно покалечил. А тут дело такое, вроде как деликатное. Мозгами нужно ворочать. Вот я и сказал им, что ты, значит, ты справишься». «Так вот прямо и сказал. Сказал им, что ты справишься». На кушетке валялся очередной подарок Монике — Пиппл, раскрытый на статье о Гудрену Уивер, сорокалетней актрисе, пришедшей к Богу благодаря стараниям преподобного Уэйна Фаллана. Большая на целую страницу фотография. Гудрен Уивер лежит на диване, напряженно вглядываясь в здоровенную батарею телевизионных экранов, на каждом из которых один и тот же древний фильм. Райдл увидел самого себя со стороны. Лежит мужик на надувном матрасе, тупо созерцая пластиковые цветочки и автомобильные стикеры. — А там как? Все чисто? Все по закону? — По закону? Фернандес хлопнул себя по серо-голубому бедру. Звук получился громкий, как пистолетный выстрел. — Мы же говорим с тобой о серьезных людях. Я же помочь хочу тебе, понимаешь? За кого ты меня держишь? на хрена стану я подбивать тебя на что-нибудь незаконное? Так что же я, собственно, должен делать? Просто явиться туда и сесть за баранку? Ну да. Машину водить? Машину? Сколько раз тебе говорить? Мистер Уорбэйби скажет, куда, и ты его повезешь. Кто? Уорбэйби. Люциус Уорбэйби. Райдл взял пипл, перелистнул страницу и наткнулся на фотографию Гудрон Уивер с преподобным Уэйном Фаланом. Сорокалетняя актриса Гудрон Уивер выглядела как сорокалетняя актриса. Преподобный Фалан выглядел как жирная крыса с чужими волосами и в смокинге за десять тысяч. Этот уор-бэби, он же Берри, чуть не лучший в своей профессии, а может и лучший. В рот долбанная звезда. Иначе по они его и не наняли. Будешь с ним работать, многому научишься. Ты же, парень совсем молодой. Мозги еще не заржавели. Тебе только учиться и учиться. Райделл бросил журнал на прежнее место. А кого они там ищут? Гостиничная кража. Кто-то что-то спер. А охрана там была наша. В Сингапуре из-за этого все на ушах стоят. Вот и все. Больше я ничего не знаю. Райдел стоял под парковочным навесом и вглядывался в мерцающие глубины голографического водопада в туман, сочащийся между ярко-зелеными ветвями тропических деревьев. Красиво! Однажды он увидел Харли Дэвидсон, буквально кишащий мерзкими в натуральную величину насекомыми. По всей раме, кроме тех мест, где хромировка, скорпионы, фаланги, макрицы, да все что угодно, И все ползают, шевелятся. «Видишь?» — сказал Эрнандес. «Вот тут, где вроде как размыто. Тут, по идее, должен быть этот долбанный ленивец. Или лемур, хрен его знает. Заводская трижды в рот долбаная гарантия». «И когда я должен ехать?» «Вот, возьми номер». Эрнандес сунул райдулу клочок желтой бумаги. «Позвони, они тебе все скажут». «Спасибо». «Слышь?» сказал Эрнандес. «Я же хочу, чтобы у тебя все было окей. Честно хочу. И ты только посмотри на это говно!» Он ткнул в капот сникера. «В рот долбанная гарантия!»